Глава семьсот восемьдесят д е в я т а Слабак прозвучало где-то в вышине. Мир вокруг замер. Стало настолько тихо, что было слышно не только, как упали капли крови, но и само их падение. Ни один адепт, будь он рыцарь или повелитель, не мог пошевелиться. Даже Макин, познавший королевство магии, не мог пошевелить и пальцем. Хаджар заметил отблеск ненависти и зависти в слегка темноватых глазах наставника Макина. Запахло жареным мясом, продажными женщинами, животным сексом, с т а л ь ю и кровью, причем последними больше всего. Хаджар прекрасно знал, кому принадлежит этот запах. Рядом с ним, скрестив руки на могучей, покрытой шрамами груди. Возвышался великий мечник Орун. Второй раз в жизни Хаджар видел, как тот полностью в ы с в о б о ж д а е т свою ауру, пропитанную столь могучими и глубокими мистериями, что сама попытка движения, даже будь она возможна, казалась адептом чем-то невероятно смертельным. Все вокруг обернулось мечом, мечом Оруна. И каждый, кто оказался поблизости от великого мечника, находился внутри этого меча, даже не на кромке лезвия, а непосредственно внутри. Пока что меч о р у н а лежал в ножнах, находился в состоянии покоя, точно так же, как в состоянии покоя пребывало все вокруг. Кулак безымянного убийцы, который лишь бешено крутил глазами. Застыл в паре сантиметров над головой о к р о в а в л е н н о й и и з р а н е н н о й Азреи. Первобытный зверь бился достойно. Он даже смог ранить своего противника, но находясь на первой стадии, располагая лишь потенциалом повелителя пиковой стадии, он оказался недостаточно силен, чтобы одолеть безымянного. Ваш приказ, мой генерал. Голос Сорона был абсолютно ровным. Но хаджар прекрасно знал, какие именно отношения связывали двух сильнейших мечников Дарнаса. Разорви его, прогремел величественный, полный мощи и власти б а с императора майверный пес. А еще хаджар знал, от чего Орун так ненавидит собак. Широкая, хищная, в чем-то даже нечеловеческая улыбка исказила лицо Оруна. Он сделал первый шаг, всего лишь простой, обычный шаг. Он даже меч не обнажал. Один шаг, и цунами силы распространяются вокруг. Они с легкостью к р у ш а т и испаряют камни, которые выдержали и уцелели в недавней битве. Следующий шаг, и небо над столицей окрашивается сталью и белой молнией. Гремит гром такой силы, что трескаются и осыпаются разноцветной пылью витражи. Третий шаг, и тысячи деревьев во всем прекрасном императорском дворце оборачиваются грудой трухи и щепок. В небо поднимается ц е л ы й о к е а н и з л и с т ь е в и скошенной травы. Орон вытягивает перед собой ладонь, и на нее опускается простой маленький листочек. В е л и ч и н о й не больше монеты он выглядит таким безмятежным и неопасным. Сердце хаджара пропускает удар. Он знает, что собирается предпринять Орон. Великий мечник делает четвертый шаг. Белая молния толщиной с замковую башню с рёвом спускается с небес. ударив по куполу и заставив императора покачнуться и украткой утереть выступившую на уголках губ кровь, она растекается тоннами живого пламени. В саду становится также светло, как если бы была не ночь, а ясный безоблачный полдень. Пятый шаг и весь мир вокруг превращается в меч. Каждый из адептов понимает, что его жизнь находится в полной власти Оруна. Тому не нужно обнажать меч, не нужно совершать удар или применять техники. Будет достаточно лишь одного желания. Одно желание и несколько тысяч гордых адептов от рыцаря духа до безымянного умрут. Такова была мощь истинного королевства. к о р о л е в с т в о которое Орон развивал на протяжении десятков веков, которому посвятил всего себя полностью без остатка. Это была совсем не та жалкая пародия, ущербный начальный вариант королевства, которым владели другие адепты. Нет, это была неподдельная истинная мощь, Ласканец. Орон, зажав лист между указательным и безымянным пальцем, наставил его на безымянного. Я хочу, чтобы ты знал, что это буду я, кто зальет твою страну кровью. А затем, куда громче, так, чтобы услышали все присутствующие в зале, он добавил: за каждого погибшего дарнастца я отплачу ласкану десятью тысячами его сынов и дочерей. За каждый разрушенный дом я уничтожу город. За каждый плач ребенка я пролью океан слез. Это говорю я, Орон, цепной пес Дарнаса. Орон разжал пальцы. п о р ы ветра подхватил листок. Он закружил его, а мгновением позже выбросил в сторону безымянного. Хаджар увидел в глазах убийцы дикий первобытный животный ужас. Только сейчас безымянный понял, кто стоял перед ним, но было уже поздно. Смерть занесла свою косу. Один лист превратился в десять, десять в тысячу, тысяча в мириады. Мириады листьев стеной прошли сквозь безымянного, а затем зеленая завеса исчезла. На землю падал лишь один невредимый листок. С его кромки стекала маленькая капля крови. Безымянного нигде не было, исчезло его влияние на потоки реки мира, пропала аура. Лишь легкая после вкусия смерти столь могучего а д е п т а до сих пор висела где-то в воздухе. Орун уничтожил его одним единственным листком. Такова была сила великого мечника, человека, который мог заменить целую армию. человека, сердце которого было также разбито, как зал за его спиной. Кроме хаджара этого никто не видел, но во взгляде Оруна не было ни радости, ни азарта, лишь тень сожаления и даже скорби. Когда подул ветер, Орун уже не стоял на месте, только в е л а с ь завеса белой дымки, оставленной от все же пробившей купол белой молнии. Император прикрыл рот ладонью. Никто не должен был видеть, как кровоточит его императорское величество, существо, стоявшее для простого народа наравне с богами, а боги, как известно, не кровоточат. а з р е я прошептал Хаджар. Он повернулся к своей верной спутнице, но сделав еще одно движение, все же уступил крепнувшей тьме. Его сознание унеслось в мягкий теплый мрак. совсем не такой, что стоил жизни десяткам адептов. Все вокруг стихло, мир вновь застыл. Но уже не из-за силы Оруна, нет. Он остался стоять на месте, наблюдая последствия второй атаки лосканцев на столицу. Если в первый раз они ударили в ее сердце, в ее будущее м о л о д е ж ь аристократии, то теперь ранили саму душу. прекрасный императорский сад, который веками служил вдохновлением и музой для множества поэтов, бардов, министрелей и художников, теперь выглядел укрытыми пылью времен руинами. Исчезли редкие деревья, семена которых привозили из самых отдаленных уголков Дарнаса, и з а к о т о р ы м и так бережно и заботливо, будто за родными детьми, ухаживали садовники. Дорожки, вымощенные драгоценными и редкими породами камней, лишь несколько осколков напоминали об их величии. Беседки, фонтаны, каналы, пруды, прекрасные величественные птицы — все это пропало, лишь развалины, укрытые разноцветным покрывалом из сорванных лепестков, цветочный саван погибшему прошлому. И на фоне этого в воздухе застыло всего одно слово, слово, которое у всех вертелось на языке, слово, которое глубоким шрамом въелось в сердца лицезревших развалины адептов, и слово это – война.